Глава 14 Яковлев на следующий день не появился. Травников же приехал к десяти часам утра и сообщил, что генерал занят серьезными вопросами. У нас с вами Александр Сергеевич, и без него есть о чем поговорить. Он удобно устроился в кресле у меня в домике. Не возражаете, если я курить тут у вас буду? Понимаю, что вредно, но привык. Да ради бога, Александр Яковлевич, мне это не мешает. «Кстати, может, вы все же объясните мне, наконец, какая такая глобальная цель стоит перед нами всеми?» «Я имею в виду перед управлением. Вчера вы так и не окончили свое повествование об истории подразделения и о его задачах». Травников не спеша набил табаком трубку, прикурил и удовлетворенно причмокнул губами. «Нет, есть все же в этом процессе какая-то, пусть извращенная прелесть, да». «Ну ладно, вернемся к нашим баранам». «История, говорите вы?» «Да, я работаю в управлении почти что с самого его создания. До этого была особая группа при ЦК ВКПБ, потом при НКВД, позже при СМЕРШе, а уж потом наше управление. Оно, так сказать, отпочковалось от управления В-1. Дату создания вы знаете. Изначально задача перед нами была поставлена следующая – тщательно проверить всю имеющуюся информацию о случаях переноса сознания и обо всех фактах, которые могут прямо или косвенно к ним относиться. Задача практического использования этой информации на тот момент не ставилась. Но уже через год стало ясно, явление имеет место быть. Косвенной информации накопилось предостаточно, не хватало только достоверно подтвержденных случаев. Мы топтались на месте довольно долго, и это стало уже напрягать наше руководство там. Он указал трубкой на потолок. Но вот тут-то нам неожиданно помогли наши заокеанские оппоненты. Разведка ухитрилась спереть у них приличное количество важнейшей информации по различным вопросам, в том числе и по аналогичной нашим исследованиям тематики. Тут уж речь о нашем закрытии более и не поднималась. Напротив, нам дали самые широкие полномочия. Ну и мы тоже в долгу не остались. Да, про институт мозга вы уже знаете» а то, что это не единственная наша контора. Результаты наших исследований из сознания, если так можно выразиться, подвигли к жизни целые пласты прикладных разработок, и не только в военной сфере. Он возбужденно поднялся и начал кругами ходить по комнате. При этом он периодически попыхивал своей трубкой, не переставая говорить. «Многое, очень многое нам пришлось передавать в другие организации. От нас уходили туда виднейшие умы, талантливые сотрудники». Что поделать, их работа того стоила. Но основной вопрос, поставленный перед нами еще в дни создания, решить не удавалось. Мы провели ряд экспериментов, перелопатили горы бумаг, и в итоге пришли к выводу – ключ ко всему лежит в мозге. Вернее, в некоторых особенностях его устройства у отдельных людей. За годы работы мы научились таких людей находить, и вот в 1974 году был проведен первый эксперимент с передачей сознания – Неудачно. Мы еле спасли нашего м, оператора. С ним ничего не произошло, но напугал он нас изрядно. Мы уж думали, все, помер. А нет, живой оказался. Ничего он не увидел и не запомнил. Второй такой эксперимент провели уже через три года. Этот оказался более успешным. Оператор пришел в себя сам через два дня и рассказал, что слышал какие-то голоса и даже видел перед собой людей в старой военной форме. Но не описать их, ни вспомнить содержание разговоров он не смог. Своего тела он тоже не видел, помнил только сильную боль в ногах. Что это было? Перенос сознания или галлюцинации? Однако же на его ногах вдруг проявились следы от ранений, а их раньше не было. Снова годы подготовки и новый эксперимент. Третий. Не вернулся. Он пролежал в коме шесть месяцев и умер, не приходя в сознание. Это был тяжелый удар для всех нас. Академик Благов тогдашний руководитель проекта, слег с болезнью сердца, да так и не поднялся больше. «Извините, Александр Яковлевич, а вот ко мне приезжал полковник, тоже Благов, Он что, сын, что ли? Ну, в смысле, академика?» «Да». «Опа, сурово тут у вас». Травников удивленно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Повертев в руках пустую уже трубку, он с сожалением положил ее на стол и продолжил. «Да». Так вот, как удалось выяснить нашим э, информаторам, американцы на мелочи не разменивались. Они сразу же решили переправить в прошлое конкретного, специально для этой цели подготовленного человека. Подвели под это дело теорию, получили финансирование. В общем, понеслось. И как? По состоянию на 1983 год на их кладбище было похоронено 18 испытателей. Еще несколько точного количества, мы не знаем, направлены для стационарного лечения в различные учреждения. «Ничего себе! Вот это размах! И все бестолку!» «Да, их теория оказалась полностью несостоятельной. В известной мере этому поспособствовали и мы. Организовали ряд утечек информации, свидетельствующих о том, что и мы работаем именно в этом направлении. Вот они и закусили у дела. Вопрос об их закрытии был поднят четыре года назад. «То есть вы выиграли?» «Не совсем. Закрыто было только это направление». Группа, работающая над мозгом, так же, как и мы, осталась. О ней долго не было слышно ничего. Мы предположили даже, что и их тихонько разогнали. Но, как показывают последние события, они целые и даже прибавили в весе, если так можно выразиться. И в чем же теперь состоит их цель? Я полагаю, что они пытаются повторить наш путь. Хотя у генерала на это есть своя точка зрения. Он считает, что там существует борьба между двумя направлениями ныне закрытым, назовем их транспортировщиками, и, так сказать, мозговиками. Он считает, что покушение на вас было организовано как раз транспортировщиками. Нет вас, нет и доказательства правоты мозговиков. Позвольте, а попытка моего захвата? Тут кто руку приложил? А вот это мозговики. Вы им нужны как пример удачного переноса сознания. То есть у них есть копия дневника Манзарева? Достоверно это не установлено. Но я полагаю, какие-то сведения об этом есть. Интересно у вас выходит, Александр Яковлевич. Транспортировщиков разогнали, однако они обладают возможностями творить тут беспредел. Не стыкуются как-то. Ну, из армии-то их не поперли. Отдел не сокращен, только свернуто одно из направлений работы. Они, может, и потеряли какие-то должности, но в системе остались. А значит, и возможности у них есть. Ну, хорошо, с этим разобрались. А наша-то задача в чем состоит? Для начала нам, Александр Сергеевич, надо понять, что есть такого особенного в вашем организме, что позволило вам совершить этот вояж. По окрестностям вы гуляли уже? Вчера прошелся. Так, посмотрел, погулял. Детсад видели? Что? Вон там. Академик махнул рукой в сторону, где я видел хитрый домик. Филиал нашей исследовательской лаборатории. Он построен тут специально для проведения всестороннего обследования наших испытателей сад, Надо же, юморные тут у вас товарищи работают». «Да уж, что есть, то есть. Ладно, с юморными и общаться веселее. Так что, начиная с завтрашнего дня, будьте любезны туда, на всесторонние обследования. Посмотрим вас, подлечим, если нужно будет. Сами вы, небось, боси не подозреваете, что у вас внутри происходит?» Вспомнив высказывание Кира, я рассказал об этом академику. Он воспринял это серьезно, слушал, не перебивая. Несколько раз задавал уточняющие вопросы, на большинство из которых я не смог ответить. «Ничего, ничего. И с ним тоже поговорим. Вдруг да подскажет что-нибудь интересное. Надо же. И там, значит, что-то происходило. Интересно. Надо будет народ пораспрашивать. Это вообще места своеобразные. Недаром». Тут он умолк и некоторое время просидел молча, вертя в руке трубку. Видно было, что какая-то мысль завладела им полностью. Наступило время обеда, и нам принесли поесть. Академик был погружен в свои мысли, ел чисто автоматически. Пообедав, он стал прощаться.